«Давай направо!» – крикнул Ричардс. Паракис подчинился. Они мчались по шоссе один. Ричардс понимал, что при выезде на береговую автостраду их ждет полицейский кордон. А вместе с ним и смерть. «Поворачивай! Поворачивай, черт побери! В этот проволок!» Патрульную машину отделял от них один поворот. «Нет, нет!» – взвизгнул Паракис. «Это башеловка!» Ричардс наклонился, вывернул руль, шиб руку Элтона с регулятора дроссельной заслонки. Пневмакар развернулся чуть ли не на 90 градусов, задел бортом бетонную стену здания, стоявшего слева от проулка, и влетел в кучу мусора, контейнеров, ящиков, коробок. А за всем этим хламом проулок перегораживала кирпичная стена. Ричардса бросило на приборный щиток, он обо что-то шмякнулся носом, Хрустнула кость, потекла кровь. Пневмакар стоял посреди проволока. Один диффузор еще кашлял. Туша Паракиса навалилась на руль. Заниматься им времени не было. Ричардс ударил плечом дверцу. Она распахнулась, и он на одной ноге. Запрыгал к выезду из проволока. Перезарядил револьвер из коробки патронов, который тоже снабдил его Брэдли. Руку начало дергать, как гнилой зуб. От боли кружилась голова, тошнила. Фары залили пустынную скоростную магистраль ярким светом, превратив ночь в день. Поворот, патрульная машина, прошла на большой скорости, едва удержавшись на колесах, распространяя запах сжженой резины, и еще быстрее помчалась вперед. Ричардс держал револьвер обеими руками, привалившись спиной к стене дома. Через мгновение они осознают, что впереди нет огней уходящего от них пневмакара. Коп. С автоматом увидит проулок и, сглатывая текущую из носа кровь, он открыл огонь. Стрелял практически в упор. Из такого расстояния пули прошивали бронированное стекло, как бумагу. Каждый выстрел отдавался в раненой руке дикой болью. Ричардс не выдерживал, кричал. Патрульную машину вынесла на противоположный тротуар, потащила на стену. Компания Эхо, ремонт фриви. Мы чиним то, что вы смотрите, тянулась по ней выцветшая надпись. От удара патрульная машина взорвалась. Но следом ехали другие. Последней не бывало никогда. Тяжело дыша, Ричардс запрыгал к своему пневмакару. Здоровая нога очень устала. «Я ранен», – простонал Паракис. «Мне больно. Где мама? Где моя мамочка?» Ричардс упал на колени, потом на спине подполз под пневмакар, как сумасшедший, выгребая из диффузоров мусор. Кровь из переломанного носа текла по щекам и лужицами натекала возле ушей. Минус 0,48. Отчет идет. Пневмакар мог ехать на пяти из шести диффузоров, но не быстрее сорока миль в час, заваливаясь на одну сторону. Паракис указывал дорогу с пассажирского сиденья, куда его с неимоверным трудом перетащил Ричардс. Рулевая колонка, как вилы, въехала ему в живот, и Ричардс полагал, что Паракис умирает. Кровь, оставшаяся на руле, липла к его рукам. «Мне очень жаль» говорил Паракис. «Тут поверни налево. Это моя вина, мне следовало знать. У нее не все в порядке с головой. Она...» <coughs> Паракис закашлялся, отхаркнув на колени сгусток черной крови. Сирены выли по-прежнему, но далеко, к западу от них. Они съехали с Маргинал Уэй и теперь кружили по местным дорогам. Сейчас вот ехали на север, по шоссе номер девять, Пригороды Портленда сменились сельской местностью. Леса здесь вырубили начисто, их место заняли болото да мелкий подлесок. «Ты знаешь, куда мы едем?» – спросил Ричардс. Его тело разламывало от боли. Он полагал, что у него сломана лодыжка, а в отношении носа просто не могло быть никаких сомнений. Дышать приходилось ртом. «В одно укромное место!» Элтон Паракис вновь отхаркнул кровь. «Она бывало говорила мне, что лучший друг мальчика — его мама. Можешь ты в это поверить? Раньше я верил. Они будут ее пытать? Посадят в тюрьму?» «Нет», — коротко ответил Ричардс, не зная, как с ней обойдутся. Часы показывали двадцать минут девятого. Прошло чуть больше часа с того момента, как они покинули синюю дверь. Оказалась целая вечность». Вдалеке в общий хор вливались все новые сирены. бессловесные в погоне за несъедобным. Странные мысли лезли в голову Ричардса. «Не выносишь жары, держись подальше от кухни». Он отправил на тот свет экипажи двух патрульных машин. Еще одна премия для Шейла. Кровавые деньги. И Кэти. «А если Кэти заболеет и умрет?» от молока, купленного на деньги, которые он получил за убийство. Как вы там, дорогие мои, я вас люблю. Здесь, на этой чертовой, извилистой дороге, пригодной только для охотников за лосями, да влюбленных парочек, ищущих укромный уголок, я думаю о вас, люблю и желаю, чтобы вам снились только хорошие сны. Желаю вам... Поверни налево, — прохрипел Элтон. Ричард свернул на дорогу, уходящую в густой подлесок. От реки, переполненной промышленными отходами, шел неприятный запах. Ветки скребли по крыше. Они проехали щит с надписью «Торговый центр «Сосновый бор». Ведется строительство. Не приближаться. Нарушители будут привлечены к ответственности». Они взобрались на последний подъем и увидели торговый центр «Сосновый бор». Работы прекратились как минимум два года назад, подумал Ричардс, и построить успели не так уж много. Лабиринт бетонных стен разной высоты, брошенные трубы, груды шлака, блоков и досок, вагончики и ржавые металлические ангары, все заросло можжевельником и лавром, ежевикой и терном, голубыми елями и ильмом, Естребинкой золотистой и золотарником. Стройка уходила вдаль. Отрытые котлованы напоминали могилы римских богов. Ржавели металлические остовы. Из бетонных стен торчали ржавые швеллеры. Выровненные площадки, предназначенные для автостоянок, заросли травой. Где-то над головой пролетела сова. Пришло время охоты. «Помоги мне!» «Пересесть на водительское сиденье. Ты не сможешь вести машину. Чтобы открыть дверцу, Ричардсу пришлось силой толкнуть ее плечом». «Это самое меньшее, что я могу сделать», — прошептал Элтон Паракис. «Сыграю кролика. Буду убегать, пока хватит сил». «Нет», — отрезал Ричардс. «Отпусти меня!» — выкрикнул Элтон, толстое лицо перекосило. «Я умираю, и ты должен!» Он зашелся кашлем, выплевывая кровь. Пахло в кабине, как на бойне. «Помоги мне!» — прошептал он. «Я слишком толстый, самому мне не справиться. Господи, помоги мне! Сесть за руль!» Ричардс помог. Толкал, тянул скользкими от крови Элтона руками. Переднее сиденье уже пропиталось кровью. А она, кто бы мог подумать, что в Элтоне столько крови, продолжала течь. Наконец он уселся за руль. Пневмакар приподнялся, начал разворачиваться. Тормозные огни зажигались и гасли, зажигались и гасли. Элтон несколько раз чуть не наткнулся на деревья, прежде чем найти дорогу. Ричардс ждал столкновения, удара. Но его не последовало. Попыхивание диффузоров становилось все слабее, и, наконец, пропало. Тишину нарушало лишь далекое гудение пролетающего самолета. Ричардс слишком поздно вспомнил о костылях, оставшихся на заднем сиденье. С неба на него бесстрастно взирали звезды. Изо рта шел пар. К ночи похолодало. Он повернулся и захромал вглубь. Строй площадки.